После разговора с Каиновым я за всю ночь не смогла сомкнуть глаз. Как будто танком по мне проехались. Состояние шока повергло новость о том, что Николай – тот самый скромный, тихий, немного сутулившийся Коля, из-за которого мы с Катей потеряли доверие друг другу. Она подло поступала, когда встречалась с ним за моей спиной, а я совершила еще большую ошибку. Более мерзкую и сволочную. Но ведь мы были так молоды. Кто не совершает ошибок в таком возрасте? Да, не все, конечно. На зло сестре спят с ее парнем, и мне нет оправдания. Однако трудно поверить, что такое далекое прошлое может так возвратиться. Я так и не поняла смысл поступков Николая. Месть? Смешно. «Не дети ведь уже давно. Что-то другое? Но что?» Утром я выбросил эти ненужные мне мысли из головы, посвятив все свое время дочери и нашим успехам. А им уже поражались врачи, что каждые три дня делали анализы и проводили обследования. Моя малышка активно шла на поправку, и доктора пророчили «скорое выздоровление». Разумеется, нам еще много предстоит пройти, но самое страшное – уже позади. А впереди – лишь радость и счастье от того, что моя девочка наконец встанет на ноги. К своему огромному облегчению я обнаружила, что Каинова дома нет. Ну и пусть. Хотя где-то на задворках сознания неприятно шевелился вопрос, а был ли он дома ночью. В любом случае, мне нет до этого дела. Даже если он развлекается по ночам с какими-нибудь шлюхами. На этой мысли меня снова резануло изнутри. Ревность проклятая. Она хуже яда. От яда человек хотя бы быстро умирает, а от ревности можно сгорать заживо всю жизнь. Наверное, этим я и оправдываю Каина, когда позволяю владеть своим телом. Одно неясно, Кто и зачем разбил окно в спальне моей малышки? и что было в этой записке, которую мне так и не показали. Кайнов, разумеется, знает. Не может не знать. Василий сказал, что нам с Даной ничего не угрожает. На этом наш разговор, а вернее его короткий монолог, закончился. Дима по-прежнему считает, что я наивная дурочка. А я по-прежнему знаю, что он бандит. Ничего не меняется. Люди в особенности. Вот только Дана моя не должна страдать из-за бандитских разборок. Она не виновата, что ее отец – криминальный авторитет, а мать – слабовольная дура. Словно кость в горле стоял Василий, что с важным видом стражника из Средневековья почти круглосуточно таскался за мной по пятам. Стоит ли говорить, что из дома меня не выпускали, поясняя это тем, что Каэнов желает держать свою семью в безопасности? Разумеется, доказывать охраннику, что я Дмитрию Каинова не семья и даже не дальняя родственница смысла, никакого не было. Как и пытаться доказывать это самому Кайну. Хотя, конечно, глупо рисковать, зная, что где-то там бродят его враги, которым в принципе как-то до фонаря настоящая ему жена или нет. Эти звери привыкли ломать и крушить все на своем пути, даже людей. Особенно людей. Тех, что слабее их или не могут дать отпор. Та женщина, что была замужем за бандитом, никогда не назовет свой брак счастливым. Нет в этом романтики. Лишь постоянно оголенные нервы словно провода, что искрят под напряжением. Правда, если любишь, плевать на все и всех. С одной стороны. А с другой... Постоянный дикий страх. Не за себя, за него. Доброе утро. Дима вошел на кухню, когда я готовила завтрак для Даны, и уселся за стол. Может, хотя бы чаю предложишь? Вернулся. Где-то в душе развелась теплая нега, и я совру, если скажу, что не рада его видеть. Все-таки он прав в том, что мы не чужие. В какой-то степени ведь нас соединяет наша дочь. А скоро родится еще один маленький. Положила руку на живот и зажмурилась. А ведь я дрянь. Хотел убить собственного ребенка. И чем я лучше Кайнова? Он хотя бы не знал, а я добровольно хотела пойти на аборт. Что, живот болит? Дима развернул меня к себе и склонился к моему лицу так низко, что почувствовала запах стойкого перегара. «Ты пил?» «Не знаю, почему спросил. Само собой вырвалась». «Да, есть такое». Вздохнул и прислонился своим лбом к моему. «Ты не думай. Я с мужиками был». «Зачем ты начал оправдываться? И хоть мне захотелось заорать, что плевать и хотела, да только ложь это будет». «Это твое дело». Голос мой осип, как случалось всегда, когда хотелось заплакать. «Проклятые гормоны!» «Варюш!» Накрыл мои губы своими, но я отстранилась. «Ясно. Меня здесь, как всегда, не очень-то и ждали. Отошел и сел за стол. Вальяжно, развалившись на стуле, не сводил с меня пристального взгляда. И от волнения прикусило губу до крови. Молча поставила перед ним чашку и заварочный чайник и вернулась к плите. «Спасибо, конечно, но, может, ты присядешь рядом хотя бы на пять минут?» «Мне нужно Дану кормить». «Что ж, позовешь меня, когда сама решишь поесть. Я буду у себя». Он поднялся из-за стола и покинул кухню так быстро, что о его недавнем присутствии говорил лишь легкий ветерок. Я вздохнула, опираясь на кухонную панель. Понемногу начинался токсикоз, и от нервотрепки становилось только хуже. Знаю, что могу навредить этим своему малышу, но ничего не могу поделать с собой. Как только Каинов оказывается поблизости, мое сердце колотится в груди так бешено, что вот-вот выпрыгнет. И сейчас он фактически не оставил мне выбора. Я, конечно, могу поесть и без него, но он хорошо знает, что так не поступлю никогда. Понемногу Каинов снова прибрал мою жизнь к рукам и манипулирует ею, как хочет того сам. Я осознаю, что связано с ним на всю оставшуюся жизнь, и бороться не имеет никакого смысла. Он победит в любом случае, всегда побеждает и добивается чего желает. «У нас один общий ребенок, и скоро будет еще один. Нет, я не кладу свою жизнь на алтарь ради детей». Если бы так сказала, то однозначно бы соврала. Жертвуют собой лишь те, кто живет ради детей с нелюбимыми. Я же не одна из них. Каин не вызывает во мне отвращения, моя слепая ненависть, которую я внушала себе годами, и с каждым днем становится слабее. Я по-прежнему люблю его и презираю себя за это. Но простить – это уже выше моих сил.